завод 12 Виктор активно жестикулировал, он тыкал пальцем в одного из малькинов, а после показывал в сторону пикапа. Андрей спокойно, практически без движений наблюдал. Его лицо скрывалось за визором шлема, и со стороны казалось, что он там лишний. "Да пошли вы!" громко крикнул Виктор и направился к автомобилю. Малкин продолжал говорить ему вслед, но мужчина не слушал. "Виктор!" отчётливо позвал Андрей. Тот состроил недовольную гримасу, обернулся. Малкин показал на гребень дюны, куда его соплеменники подняли двоих мужчин в разорванной одежде и без защитных шлемов. "Никита, Вова", прошептал дядя Витя, и осыпая его угрозами местных, быстрым шагом пошёл обратно. "Он что-то показывает", заметил Евгений. Он с Андреем не спуская глаз, Денис пытался понять жесты татарина, но тот хаотично двигал кистью и пальцами. явно на что-то намекая. «Никита!» — выговорил Гена и хотел уже выбежать из-за укрытия. «Не лезь! Дядя Витя разберется!» — остановил его Юрий, усадив на место. Плененных мужчин с Филой опустили на колени. Даже на расстоянии ощущалась та боль и мучение, которую они испытывали под палящими лучами. У обоих кожа на лицах покраснела и вздулась волдырями. Они и рады были бы опустить голову, но крепкие руки приставили каждому к шее узкий кинжал и тянули за волосы. удерживая лица высоко поднятыми. Виктор закричал молкиным, чтобы те забрали оружие и отпустили людей. — Денис, если что, я могу снять одного, — сказал Сергей. Он держал на прицеле того, который стоял с ножом возле Никиты. — Не зацепишь? — усомнился Архипов. — Все-таки у них в руках были обычные автоматы с коллиматорными прицелами, а на расстоянии в сотню метров любой может легко промахнуться. — Не исключено, — согласился Шляхтович. Ладно, держи право, я левого. Женя, на тебе эти трое. Денис указал на Малкина в рядом с Виктором. Принял. Тут дернулся Пожников, крепко сжимая рукоять автомата. Плохо, что мы без оружия и барон рядом нет. Юрий периодически вставал с места, осматривая окрестность. Опыт есть? уточнил Денис. Нет, до сего момента отношения были сугубо деловыми, без казусов, ответил Юрий. Архипов держал на прицеле Малкина и краем глаза наводил за Виктором. Тот в словах не стеснялся. Его грубые выражения отчётливо были слышны, хотя, возможно, Андрей переводом сглаживал все шероховатости. Но вдруг дядя Витя замолчал. Денис увидел, что на него и Андрея навели оружие. "Женя, архипов обратил внимание на представленные к людям автоматы. Вижу. Дозвол сопожников снимать по команде или по ситуации?" "По ситуации. Вы их убьёте?" спросил Геннадий. "По ситуации", с нотками сарказма повторил Сергей. Одиночный выстрел прозвучал неожиданно для всех. Сразу определить источник было невозможно. Первые пару секунд все стояли неподвижно, и лишь когда прозвучал второй выстрел, Виктор медленно рухнул на колени, а после опустился лицом в землю. Андрей тут же бросился к пикапу, размахивая руками, петляя как сайгак. "Падай, идиот!" крикнул Евгений, спуская курок. Первая же короткая очередь сразила выстрелившего в Виктор. Оставшиеся двое неподвижно смотрели в спину убегающего человека. Сапожникову понадобилось еще три секунды. Он старался как минимум ранить их. Чтобы наверняка он стрелял в район груди, не зная, что за экипировка у них и есть ли какая-либо защита. По крайней мере, оба упали на землю, скрывшись за крупным телом дяди Вити. Денис и Сергей произвели выстрелы практически одновременно. Дважды одиночными, а далее короткими очередями по всем, кто стоял на открытой местности. Державшие заложников Малкины рухнули за гребни. Никита и Владимир самостоятельно не встали, хотя Архипов был уверен, что их не зацепил. По пикапу открыли редкую и неуверенную стрельбу. Были слышны звуки попадания пуль в железную обшивку автомобиля. «Твари, они его убили!» Андрей практически залетел за укрытие и рухнул возле колеса. «Что там произошло?» спросил Денис, перекрикивая звуки стрельбы. Сергей и Евгений отстреливались по Малкинам, всовывались из-за камней и, подолгу прицеливаясь, стреляли. «Убили дядю Витю!» Парень посмотрел на Гену и Юру. Он не хотел отдавать, требовал у них вторую партию, а эти упёрлись. Он снял шлем и вытер пот со лба. "Дайте мне оружие!" крикнул к Гене и полез был в кузов к ящикам, но рядом свиснула пуля и в дребезги разбила заднее стекло в сомобиле. "Досядь «Да ты оружие ему!" Юра рывком вернула его на место. "Командир, мы тут целый день просидеть можем. А они нас обходят потихоньку. Надо уходить." крикнул сапожников и дал очередь в сторону двух молкинов на фланге. А как же Вова и Никита? спросил Юра, разглядывая из-под автомобиля место, где пару минут назад находились пленники. Можем рискнуть. Стрелки они так себе, сказал Шлихтович и всадил пулю в очередного молкина, который высунулся из-за камня. Готов? Вы трое стрелять умеете? Тархипов посмотрел на напрягшихся в земле парней. Да, твёрдо ответил Юра. Боеприпасы есть. Всё в ящиках. К автомату комплектом идут ещё 3 рожка с патронами, пояснил Юрий. Отлично. Вытащить один ящик мы прикроем, приказал Архипов. Насчёт три. Три. Пошёл, пошёл. Денис со своей группой расположились с обеих сторон автомобиля и открыли активную стрельбу, не давая Малкиным высунуться. Юрус с Андреем запрыгнули в кузов и выскочив, один из ящиков скинули его на землю. Если бы не поехали сюда, всё хорошо было бы. Зловы говорил Генна, доставая старый автомат, у которого были ещё деревянные прикладцы вё. Не жужи. Если бы не мы, то всех вас прирезали бы. Сапужников перезарядил автомат, ну и рухлядь. Поценил он в руках Генны старый видавший виды калашников. Дядя Витя только такое оружие привозил, списаны. Цветил Юр. Списанные и не списанные а стреляют они неплохо. Сергей укрылся за пикапом и сменил магазин. На земле посыпались осколки бокового стекла автомобиля. Так, Виктор признаков жизни не подаёт. Тех двоих мы бросить не можем. Поэтому приказываю. Юра с Андреем обходят с фланга, мы с Женей отвлечём их внимание на себя. Серёга с Геной, остаётесь тут и прикрываете нас. Всем всё понятно? Денис посмотрел на молчаливые лица. Андрей, парней притащите сюда. Если всё понятно, то вперёд. Архипов вставил полный магазин и улыбнулся Сапожникову. Да, понятно, запоздало ответил Андрей. И тут же они с Юрой побежали к ближайшему гребню. Что-то не вижу никого. Шлихтович высунулся из-за укрытия, поводил автоматом, но не обнаружил цель. Уйти и могли. Евгений смотрел горизонт, но также не увидел Malkinov. Могут, не могут, бежим. Денис потянул за собой Сапожникова и выпустив длинную очередь в сторону, побежал за укрытие. Евгений также всем видом пытался привлечь к себе внимание, но ответной стрельбы не было. Так куда те ладились? Я не посмотрел на тело Виктора, но рядом не увидел троих убитых мальтинов. Потом разберёмся, ответил Денис и, сделав несколько коротких очередей в сторону Каменного холма, побежал к следующему укрытию. В скором времени они оба добрались до места, где прежде скрывались мальтины, но ни раненых, ни убитых там тоже не оказалось. Под ногами валялись стреленные гильзы, а на песке ещё виднелись свежие следы от обуви. Денис посмотрел на Андрея и развёл руками. Юра взмахом позвал их к себе. Парни к тому моменту добежали до места, где лежали пленные. Постояв из засады архипов и сапожников в очередной раз осмотрели округу и убедившись в безопасности, поспешили к парням. Юра, склонив голову, сидел на песке. Андрей небрежно повесил автомат на плечо и безучастно разглядывал горизонт. Денис и Евгений комментировать увиденное не стали. На земле лежали два тела с обезобразенными ультрафиолетом лицами. Кожа на лицах местами почернела. Из горла у каждого торчали рукоятки клинков. Молкины ото угроз к делу перешли быстро. Быстро и жестоко, сказал Сапожников, осматривая рану. Он перевернул тело и срезал верёвку, связывающую руки. "Юра, соберись к кучу и тащи своего кореша к пикапу. Это Никита", подозвался парень. "Хорошо, бери Никиту и неси к пикапу. Женя, помоги ему. Андрей, а ты Вову хватай", сказал Денис. Затем подошёл ко второму телу, освободил ему руки и взялся за ноги. Есть предложение, куда местные делись? Норы, может, какие? Понятия не имею. Фесиил Андрей. Ну, что там у вас? Издалека крикнул Сергей. Женя показал ему жестом, чтобы следил за обстановкой, и вместе с Юрой, подняв тело, они понесли его к автомобилю. Андрей, слышишь? Ты в лицо видел местных? Денис перехватился поудобней, тащить было недалеко. Но одна нога погибшего Владимира так и наравила выскользнуть. Нет, не видел. Я вообще сперва подумал, что это Шибо, ответил он. А рост? Эти же как минимум на две головы выше. Напомнил Архипов. Да, отличий много: манеры, речь, походка. Эти всегда появляются из ниоткуда и исчезают внезапно. На сделках я не бывал, этим в основном вовочник и ты занимались. Андрей наклонил голову и посмотрел на безжизненно болтающуюся голову Владимира. Короче, все встречи они назначали в голом поле. Ни гор, ни пещер. Может, внутренние порталы? Внутренние? Да, это внутри одной планеты перемещение. Начал объяснять Денис, вспомнив иной мир, но вовремя осёкся и решил не говорить лишнего. Ну нет. Короче, я не знаю. Тетял Андрей, оба перехватились удобнее и положили тела в кузов. Кто их? спросил Сергей, рассматривая трупы. Не мы, местные успели. Коротко ответил Евгений. Видели? Я как минимум троих подстрелил. Это 100%. Шляхтуевич сморщил нос и отвёл взгляд от погибших. Земля вам пухом, парни. Это ваши? Да, буркнул и ответил Юра. Гена, молчи сиди, луко леса автомобиля. Что расселись-то? Дядю вашего нам тащить? Мне, в принципе, фиолетово, могу и оставить. Найдётся тут какая-нибудь живность, набьёт себе брюха. Сапурников отряхнул одежду от грязи. И подняв шлем, отпил из фляжки глоток воды. Подождите немного, мы сейчас, сказал Юрий, и они с Геной пошли за Виктором. Что, и трупов нет? В кого мы стреляли-то? вопрошал Шляхтович, не понимая происходящего. Да, Серёга, трупы отсутствуют. Понимай вот как хочешь, ответил Денис. Шляхтович посмотрел на Андрея, тот пожал плечами. Ну нет так нет, техника на ходу. Охотника поедем искать. Архипов в ответ покачал головой. Евгеев флажку со сопорника во тоже сделал большой глоток. Слушай, Денис, может, Тунгус этот дома уже или помер? Где мы его искать-то будем? Евгений убрал фляжку за пояс. Вот и узнаем, ушёл он или помер, ответил Архипов. Женя, лучше потратим пару часов, чем мучиться потом догадками. Вдруг ему помощь сейчас нужна? добавил Шляхтович. В тот момент Юра и Гена донесли дядю Витю. Андрей помог уложить его, а после укрыл третелом брезентом. «Мужики, может, реально домой уже?» «Я устал от всего этого. Всех денег все равно не заработаешь». «Кстати, Юра, ты не в курсе? Дядя Витя не соврал? Мои на счетах лежат?» Татарин сел на ящик и положил автомат на колени. «Что за идиотская привычка оружие на коленях держать? Дай сюда!» Сапожников залез в кузов и забрал автомат. Серега посмотрел на Дениса и изъял оружие у Юры. «Нормальная привычка, все так делают». «Андрей, ты не все...» Евгений убрал оружие в ящики. По бабкам да, сам лично с ним ездил от каждой продажи. Юра замолчал на секунду, взглянул на Дениса. Короче, всё как и договаривались. Хорошо. Отлично. А ты мне паспорт мой вернёшь? Андрей тоже глянул на Архипова. Тебе он пару дней назад не нужен был, а сейчас вдруг понадобился. Пару дней назад я не знал, что встреча с вами выльется во всё это. Я и не планировал этот паспорт искать. Думал, когда вернусь в Хабаровск, сделаю новый паспорт. Новое имя, новая жизнь. Сказал Андрей и мечтательно посмотрел на желтоватое небо. В этот момент все услышали свист и что-то тяжёлое ударило по шлему Татарина, от чего тот даже завалился на спину. Что это было? Евгений посмотрел на Андрея. Тот тяжело обратно на ящик и сняв шлем, начал неторопливо разглядывать его. Вновь прозвучал свист, и здоровенный болт с оперением громко хлопнув, фоткнулся в стойку кузова. Гена медленно приподнялся, разглядывая невиданный им доселе предмет. «Твою же!» — выругался Денис. «Бою! Противник слева! В укрытии!» Он на автомате сыпал команды. Метнулся за кузов пикапа, потянув за шкирку Юрия. Сапожников стащил на землю Андрея, а Шлихтович упал и прополз под автомобилем. Лишь Геннадий замешкался на секунду, не понимая значения команды. Он потрогал мягкое оперение короткой стрелы и, развернувшись, попытался определить траекторию её полёта. Едва его голова развернулась, как тяжёлая арбалетная стрела пробила ему черепную коробку. Остриё вошло прямо в глазницу, проткнув глазное яблоко и раздробив кости. Тело Гены дёрнулось, сделав резкий вдох. Парень ещё был в сознании, рукой попытался нащупать свой глаз, остатки которого стекали по лицу, но понимание произошедшего к нему так и не пришло. Мышцы обмякли. И тело под собственным весом рухнуло на землю. "Гена, Гена!" так кричал Юра, пытаясь освободиться из рук Дениса. "Отпусти меня, Гена!" "Женя справа, Серёга слева. Андрей, высунь башку, глянь, что там?" выкрикнул Архипов и сильно ударил Юру в лоб. "Успокойся, успокойся, я тебе говорю. Это не детские прогулки по парку. Лежи смирно, не то следующую поймаешь своей тупой башкой". Денис ещё раз ударил парня. и, дождавшись, когда тот перестанет сопротивляться, пригнулся, чтобы посмотреть на Гену. «Минус?» — просил Женя. «Да, шлем надо носить на голове. Андрей тому подтверждение». Коротко ответил Архипов и, подняв автомат, выглянул из-за автомобиля. «Денис, валим отсюда, пока еще целый. Найдем тунгуса позже», — предложил Сапожников. «Поздно, мужики!» — прошептал сквозь визор Сергей и показал пальцем вперед. Из-за холмиков и барханов медленно поднимались крупные ездовые животные с изогнутыми рогами, напоминающие быков. На их спинах сидели по два шебос с длинными копьями. Между животными мелкими перебежками передвигались пешие воины с арбалетами. Они обходили людей, стараясь взять группу Архипова в кольцо. Все как один, воины шебобы в длинных плащах и сфероидных шлемах. Денис вспомнил, что мимоходом видел этих животных в подземных тоннелях, тогда они выглядели вполне мирно. А сейчас их выгоревший шерсть и желтоватые глаза производили устрашающий вид. Шибо кричали и шипели, показывая всем своим видом воинственность, пытались устрашить врагов. "Шурубо, шурубо!" крикнул один из них. Денис среагировал на знакомый голос и увидел садника, который поднял короткую руку, вооружённую мечом. Все вокруг замолчали. "Шурубо!" выкрикнул он. "Мой мир, шурубо чужой!" После этих слов Архипов вспомнил голос Это что, шитан? удивлённо спросил Андрей и посмотрел на Дениса. Ему чего-то не хватает в этой жизни. Принц Архипов и прицелился приводителю в шлем. Чего тебе надо? Шрубо отдаёт оружие мне, Шитану, и уходит домой. крикнул тот и взмахнул мечом. Тут же его подчинённые вывели вперёд троих шибо в шлемах с разбитыми визорами. Он поставил их в ряд, и тут же без предупреждения один из конвоиров проткнул копьём грудь своего собрата. Что за ритуал? спросил Денис, не понимая происходящего. Это ираши и его люди. Цотец Андрей. Шаруба отдаёт оружие, и мне и уходит домой. Вновь вскрикнул шитанов и взмахнул мечом. Он не боится, что мы его подстрелим. просил Евгений, поймав на прицел голову шибу. Видимо, нет. Цотец Денис, наблюдая, как уже второго пленённого воина проткнули копьём в грудь, тот захрипел, из его рта потекла густая кровь. Конвойный вытащил копье, пнул пленника в спину, от чего тело рухнуло, пропитывая кровью песок. Архипов пристально смотрел через прицел в визор шлема Шитана, будто пытался расплавить его взглядом. Но он не мог убрать препятствий, чтобы взглянуть ему в глаза. К тому моменту движение вокруг людей остановилось. Шибо взяли группу в полукольцо. Расстояние не превышало 30 метров. Сергей и Евгений мысленно составляли алгоритм своих действий. Сначала надо уничтожить садников, а после пеших арбалетчиков. Каждый понимал, что Шибо имеют большое преимущество в количестве, и первая же смена магазина станет фатальной. Архипов осознавал свой тактический проигрыш и необходимость переговоров с потерями Шибо не считаются, переубедить их силовым методом невозможно. Постепенно вместо тяжёлых раздумий голова наполнилась лёгкостью. Денис знал эти чувства, но прежде они возникали неосознанно. А сейчас он сам смог воссоздать их. Он не стал останавливаться на достигнутом, попытался сконцентрироваться на Шитане. Не обращал внимания на крики и шум вокруг себя, всё внимание оставалось прикованным к Шибо. И сейчас он почувствовал страх. Страх не в собственной голове, это чувство он видел в предводителе Шибо. Шитан боялся. Архип поулыбнулся про себя. Он смог обуздать недуг, которым заразил его эфемерный паразит из другой вселенной. С этим недугом он пробовал бороться, но тот никак не подчинялся. Теперь, пройдя через мучения, он смог его обуздать. Архипов резко повернулся к сапожнику, боясь упустить тонкую нить, за которой удерживалась способность чувствовать эмоции других личностей, но с каждой секундой нить утолщалась, так что скоро Денис ощутил полный контроль. Например, отчётливо услышал, что Евгений сейчас был голодным и уставшим. Жажда и голод полностью вытеснили из его головы чувство страха. и какие-либо другие эмоции. Сапожникову было безразлично, что перед ним. Возможно, сейчас стоит его погибель в лице многочисленных воинов Шибо. «Денис, Денис!» — Женя потряснул за плечи. «Что делать будем? Буря приближается!» Он кинул за спину, где над землей уже возникали завихрения, поднимающие пыль и песок. «Шарубо!» — снова прокричал Шитан. Он спрыгнул на землю, подошел к связанному Ирашу. «Ты есть хочешь?» вернулся Архипов в сапожников. Ага, хочу. Утренняя каша провалилась в бездну. Желудок даже не заметил. Тц, Женя. Что делать-то будем? А ничего. Денис смотрел на Шитана. Тот, поставив Ираша на колени, занёс над его головой нож. "Стой! Забирай оружие, оно нам ни к чему", крикнул Архипов. Шитан остановился, оглядел своих воинов и опустил лезвие. Денис в этот момент увидел в нём чувство растерянности. Видимо, председатель, чтобы он на это не рассчитывал. Ты хотел оружие? Так забери. Отпусти своего соплеменника. Зачем тебе лишняя смерть? Ты же хочешь обменять его на оружие? Так забирай. Архипов поднялся в кузов пикапа и достал из ящика автомат. Денис, ты уверен? шёпотом спросил Сергей. Как только буря начнётся, все полезайте в кузов. Юра, Андрей, обойдите машину, загрузите тело Гены. Денис шептал, не поворачивая головы. Так, чтобы его слышали лишь люди. Ты долго будешь стоять? Забирай. Шитан несколько секунд переваривал сказанное человеком и, видимо, до него дошла суть. Он дал команду, два воина Шибу отделились от строя и медленно направились к автомобилю. Ветер постепенно усиливался, края одежды трепыхались, в воздух поднимались всё более крупные песчинки. Двое не унесут ящик тяжёлый. Понимаешь? Тяжёлый. перекинул архипов и попытался сам поднять ящик, демонстрируя его большой вес. Шейтана переполняли сомнения, он огляделся племенников и отправил на помощь ещё двоих шибо. Денис смог протянуть время настолько, что в песчаной мгле бури скрылись уже фланги войск шибо, а из-за гула ветра слышимость значительно снизилась. Четверо воинов дошли до кузова пикапа, они держались друг за друга и боязливо смотрели на человека. Ну, что встали как неродные? Полезайте, сами спустите. сказал Денис, заметив, что видимость существенно снизилась. Затем достал пистолет и выстрелил четыре раза, целясь в визор и шлем в шибо. «По местам! По местам!» — крикнул он, развернувшись. Парни отчетливо услышали приглушенные хлопки и восприняли это как команду к действию. Андрей с Юрием обошли кузов автомобиля, придерживаясь за него, разыскали на земле тело Геннадия и потащили к кузову, где их ждали уже Сергей с Женей. Денис спрыгнул вниз, сел на водительское место, Двигатель запустился легко. В разбитые окна ветер нёс песок. Внутри салона было не лучше, чем снаружи. Ребят спасали только новые шлемы, благодаря чему их лисы оказались полностью защищены. Денис чуть тронулся и вновь остановился, а подождав пару секунд, медленно поехал, разворачивая автомобиль. Он убедился, что при такой видимости разгоняться бессмысленно, так как даже край капота невозможно разглядеть. А для себя решил, что едва буря начнёт стихать, он сразу поедет. В любом случае времени должно хватить, чтобы скрыться от арбалетных стрел и растопных животных. Денис почувствовал кто-то по плечу, обернувшись, Архипов увидел Сапожникова. По крайней мере, узнал его по одежде. Женя пытался что-то сказать, но из-за ветра слова невозможно было различить. Он показывал на улицу, пробовал объяснить жестами. Что? Что случилось? Денис не выдержал, приподнял шлем и наклонившись, крикнул Евгению в самое ухо. Андрей ушёл. Жани повторил трюк с поднятием шлема, иначе слова были неразличимы. Архипов показал жестом, что всё понял, но про себя выругался. Единственной причиной, по которой татарин мог сорваться с места, стала присущая людям сентиментальность. Видимо, он попытается спасти товарища, чьё имя Ираш, хоть тот и не был человеком. Похоже, Андрей увидел в нём личность и настолько привязался за время общения, что не смог бросить даже перед лицом неминуемой смерти. Денис кивнул и указал, чтобы Женя вернулся на место. Буря постепенно смещалась по ветру, видимость стала улучшаться. «Так, хлопцы, напомните, чтобы я Андрею за такие выходки морду начистил. Юра, возьми автомат. Придется возвращаться, вытаскивать этого амутюриста». Архипов вышел из салона и подошел к кузову пикапа. «Атакуем?» Сапожников снял с предохранителя автомат и, слегка сдвинув затворную раму, сдул оттуда песок. «Да, только шлем надень». Видя в приоткрытый визор, ответил Денис: "Тогда надо с флангов ударить, перекрёстным огнём. Предлагаю Серёге и Юре остаться тут, а мы с тобой отойдём чуть дальше в стороны. И как только местные появятся на кроемых". Сапожников поочерёдно проверил магазины на наличие патронов. "На короткий бой хватит". "Согласовано. Прижмём этого полиглота-шитана". Лапочет по-русски так, что не остановить. "Командует ещё". Архипов обернулся, чтобы оценить видимость. «Я смотрю, вы оптимистично настроены. Уверены, что это мы уладим вопрос с ними, а не они с нами?» «Сергей, уладим. У меня еще с Малкинами открытый вопрос остался». Юра со стервенением заряжал патронами пустые магазины. У него получалось быстро и ловко. В какой-то момент он остановился и подправил брезент, укрывающий тела погибших. «На сегодня трупов достаточно. Если хочешь решать вопросы, то вперед. Я тебя не держу. Боюсь, только ты и ста метров не пройдешь». Земли, которые мы посчитали пустынными, кишмя кишат живыми существами. Людям здесь точно не место. Денис ещё раз взглянул на бурю, которая с каждой секундой отдалялась, оставляя после себя в воздухе постепенно оседающие мелкие крупинки песка. Я готов, наложил сапожников. Смотрите, Шляхтович показал за спину Архипу. Твою же. Выругался Денис, увидев, что из-за облаков пыли появился силуэт Андрея с каким-то мешком на спине. Серёга, Юра, прикрывайте. Выкрикнул он и, жестом позвав за собой Евгения, побежал навстречу Татарину. «Мужики! Я не мог его бросить, мужики!» Начал хрипло оправдываться Андрей, как только к нему подбежали люди. Мешком за спиной оказался Ираш. Шибо находился в бессознательном состоянии. Лицо его сильно покраснело, цвет местами доходил до темно-бордового. Сапожников заметил в паре десятков метров нескольких Шибо, которые в пыльном мареве искали пленников. Он опустился на колени и начал прицельную стрельбу. Под коротких автоматных очередей тела воинов подкашивались и падали. Вместо убитых тут же возникали новые, на ходу стреляли из арбалетов. Некоторые летящие стрелы я даже не видел, но часть их улетала в сторону, другие падали на землю, не долетая. Денис хлопнул его по плечу, с обозников тут же отбежал на несколько метров назад, на ходу меняя магазин. Шибо, увидев численность атаки, влоб начали обходить их по флангам. Прячась за камнями и холники, к тому моменту Андрей дотащил Ираша до автомобиля. Сергей с Юрием встали в полный рост и отстреливали тех, кто подошёл слишком близко, представляя реальную угрозу. В пикап тоже начали долетать стрелы. Они громко ударялись о борт, но не пробив обшивку падали. "Юра, за руль быстрее!" крикнул Денис. Он опустошил очередной магазин и бросился к машине. С опожников уже стоял у двери, отсекая атакующих шибосо со своей стороны. Их слишком много, крикнул Евгений и едва увернулся от стрелы, которая, пролетев в паре сантиметров от шлема, ударила по стойке двери. Двигатель с первого раза не запустился, пока Юрий пытался завести машину, на дорогу с громким рёвом вышел подземный буйвол. Два всадника на его спине прикрылись щитом и направив животное на людей, пустили его галопом. Юра крутил рулём, пытаясь найти безопасную траекторию и объехать препятствие, но всадники появлялись ото всюду. Не найдя иного варианта, он решил протаранить одного зверя, дабы проложить себе дорогу. Денис на ходу прицелился и выстрелил сквозь лобовое стекло. Животное пробежало несколько метров вперёд и рухнуло перед автомобилем, сбросив своих наездников под колёса. Пикап тряхануло, с треском ломая бампер, он уткнулся в тушу пуйвола и притащил её на несколько метров по каменистой земле. Восстановившийся автомобиль тут же градом посыпались стрелы. Шибо наконец в полной мере осознали опасность огнестрельного оружия в руках людей и во время атак старались укрываться от пуль. "Вот ты меткий", крикнул Женя Денису. "Откуда они все лезут? Их же было немного". Они с Сергеем находились на задних сиденьях, оба максимально пригибались вниз, время от времени высовываясь в окно, стреляли в зазевавшегося Шибо. "Да это не я, это звался Архипов, пытаясь увидеть третью сторону в этом конфликте. Юра, заводи быстрее. Я пытаюсь" Парень раз за разом запускал стартер, но двигатель предательски молчал. «А кто тогда?» Сергей выглянул в окно. Буря недавно стихла, теперь было хорошо видно, что прямо на них несутся всадники на буйволе. Животное боднуло бок автомобиля, скинув при этом с себя воинов. Пока Шлихтович вооружался пистолетом, оно попятилось назад и атаковало еще раз, топча копытами незадачливых всадников. Те попытались отползти в сторону, но Сергей двумя выстрелами не позволил это сделать. Атаковать в третий раз буйволу не дали. Практически из воздуха повсеместно начали появляться молкины. Причем по их позам можно было сказать однозначно, что они четко знали, где и как выйдут. Для Шибо прибытие их соперников стало неожиданностью, и они все внимание переключили на них. Завязалась битва. Молкины сходились по два-три воина, долго выцеливали и только после стреляли. В большинстве случаев они попадали. «Молкины» — это не только На их одиночные выстрелы шибо отвечали десятками выпущенных стрел из арбалета. Подземные воины метали копья, иногда даже подобравшись поближе, вступали в рукопашную, используя короткие мечи и кинжалы. Люди в автомобиле немного замешкались, наблюдая за разворачивающейся битвой. К машине скомандовал Денис: "Занять круговую оборону". Он сел спиной к колесу и прицелившись, пристрелил двоих шибо, которые намеревались атаковать его, подойдя максимально близко. "Мужики, я ранен!" Поднялся из кузова Андрей и показал плечо, пробитое стрелой. «Ляг обратно и не высовывайся!» Женя вытащил из кармана перевязочный пакет и бросил парню. «Вот, прижми!» И продолжил отстреливаться, упираясь локтями в край борта. Расстреляв магазин, Денис потянулся за следующим, но его боезапас оказался израсходован. Шляхтович тут же подал ему свой, и именно в тот момент, когда все люди наклонились и начали сменять в автоматах магазины, перед ними возникли три молкина. Денис и Сергей выхватить пистолет и не успели, а Сапожников не стал рисковать и замер, когда увидел перед носом дуло автомата. Людям сразу стало ясно, почему они не заметили приближение местных. Малкины все это время прятались под легкой накидкой, которая автоматически втянулась в маленькую сумку на спине. Ткань будто зеркало отражала все вокруг, скрывая то, что под ней. Стоящий напротив Жени Малкин чуть наклонил голову в бок и сквозь скрывающее лицо шлем что-то произнес. Андрей, что он хочет? Денис старался перекричать звуки боя. Он хочет забрать то, что принадлежит им, ответил татарин, чуть высунув голову. Да пошли вы, крикнул Юрий, поднимая автомат. Одиночные выстрелы прозвучали заметно громче. Тело Юра мгновенно обмякло, он мешком завалился вперёд. Пули пробили ему грудную клетку на вылет. На кузове остались окровавленные отверстия. Пусть забирают. Поотетил Денис: "Понимаю, что для торгов у них не самое выгодное положение". Андрей мгновенно перевёл взгляд и снова обернулся к нему. "Они сказали, что это правильное решение. В будущем они могут работать с нами". "Да, конечно", сказал Денис и показал большой палец. Малкин ответить не успел. Точно выпущенная стрела пронзила ему голову, и он упал как подкошенный. Тело ещё несколько секунд дёргалось, его спутники увидели подкравшегося шибой и пристрелили. Затем подхватили своего собрата и повалили в сторону. Они на ходу разворачивали накидки, укрываясь под ними, и постепенно исчезали из поля зрения. Дениса, смотрелся, терять время на более развитых аборигенов он не стал и полез в салон. Он попытался ещё несколько секунд запустить двигатель, но рядом прозвучал взрыв. Автомобиль сильно тряхнуло, а ударной волной заложило уши. Он хотел при встать и рассмотреть место взрыва, когда прозвучал ещё один. Салон тут же засыпало осколками и элементами внутренней обшивки. Архипову показалось, что вдалеке он услышал отчётливый выстрел из тяжёлого пулемёта. Самостоятельно покинуть салон автомобиля он не успел. Чьи-то сильные как тисты руки потянули его на улицу. Обернувшись, он успел заметить двух воинов в шヘбо. Те уложили его на землю у двери и сорвали с него шлем. Тяжёлого удара по лицу Денис уже не помнил, так как последнее, что сохранилось в памяти, Это ослепительные лучи звезды. Он потерял сознание. Начальник, начальник, глаза открой. Сквозь грохот выстрелов и взрывов услышал Денис, и тут же свежая холодная вода смыла грязь с лица, возвращая его в реальность. Архипов не понимал, где он и сколько времени провёл в бессознательном состоянии. С трудом разamкнув веки, он увидел над собой та кулча. Молодой тунгус улыбался. Товарищ капитан, живой. обернувшись на кого-то, сказал он: "Хорошо, грузите всех и поехали отсюда", приказал басистый голос.